Глава седьмая. Подъем с глубины. Я была растеряна и разбита. Ненавижу, когда все идет не по плану. И еще больше не люблю быть должной и навязываться человеку. «Алин, пожалуйста, прости. Ты ведь понимаешь, и я бы не обратилась к тебе, если бы...» Подруга не дает договорить. Спрыгнув с кухонного стола, она подходит к окну и, подняв желюзи, всматривается во двор. «Да расслабься, Рокс! Мне все равно на этих выходных нечего делать, и я не прочь провести их в твоей шикарной квартирке!» Мне захотелось ее обнять. Половину ночи я не могла уснуть, все пыталась понять, стоит ли мне ехать или все же отменить поездку. Но подруга не дала такой возможности. В семь утра она была в вестибюле, ждала у меня у ресепшена. «В холодильнике продукты». «По идее, вам всего должно хватить. Пропуск у тебя на два дня, поэтому можешь спокойно отправиться погулять». Я вытянула из кармана карточку и оставила ее на барной стойке. На лице подруги засияла улыбка. хо, -хо Если ты наш спонсор, будь уверена, мы с Даней оторвемся по полной!» Осторожно пробравшись в комнату Дани, заглянула внутрь. Сын крепко спал. Закрыв тихонько дверь, Прошла в коридор, где в ожидании меня томился собранный чемодан с вещами. Мама уехала домой в двенадцатом часу, на такси. И мне пришлось собирать вещи уже ночью. Честно говоря, я просто побросала в чемодан первое, что попалось под руку. На том и успокоилась. Голова была слишком забита переживаниями. «Рокс!» Алина подошла ко мне и притянула в объятия. Вдохнула запах ее духов. Почувствовала себя немного бодрее. «Не забывай в поездке о главном!» Я принялась лихорадочно перебирать в голове, что же я могла забыть. Но когда я отстранилась от Алины и посмотрела на нее на губах подруги, сияла улыбка. «Найди себе там горячего мужика! Не загадывай надолго, пусть всего на пару дней. Позволь ему вытрахать из тебя все воспоминания о твоем бандите. Тогда и жизнь станет легче!» «Поняла меня?» Она засмеялась, а я испуганно посмотрела в сторону спальни. «Тише! Еще сын услышит твои фантазии, женщина!» Проворчала беззлобно, шлепнув ее по плечу. Телефон завибрировал в кармане. Пришло новое сообщение. «Рокс, выходи, мы уже у ворот!» Алина потянулась и посмотрела в экран. «Лев? Это что за зверь такой?» Ухмыльнулась хитро, сложив перед собой руки. Как же она в этот момент была похожа на Маринку! Никто! Просто коллега! Я схватила сумку и, поцеловав ее, отправилась к выходу. Когда я зашла в автобус, он был забит до отказа. Первого, кого я увидела, шеф на переднем сидении. Он занимал сразу два места. На соседнем кресле стоял его ноутбук, а колени мужчины были усыпаны бумагами. Удивленная его присутствием здесь немного опешила, замерла в проходе, не зная, куда себя деть. Я думала, что начальник поедет отдельно, на личном транспорте. А шеф, мало того, что решил совсем не отделяться от коллектива, так еще и работу с собой взял. «Доброе утро, Роксана Анатольевна!» Его смеющийся голос вырвал меня из раздумий. Поправив соломенную шляпку, кивнула в ответ. «Усаживайтесь и поедем!» Я сделала шаг вглубь салона, но замерла у кресла шефа. Немного подумав, повернулась к нему и, наклонившись, негромко покашляла для привлечения внимания. Кх -кх -кх. «Александр Павлович, может, и я буду лучше ноутбука?» Он поднял на меня удивленный взгляд. Я указала на документы, часть из которых успели осыпаться ему под ноги. Шеф нахмурился. Нет, — Нет-нет, не обращайте внимания. Это нечто похожее на хобби. Я просто не могу сидеть со сложенными руками. — Тогда ладно. Со спокойной душой продолжаю идти по проходу. — Рокс! — услышала голос Маринки. Скользнув взглядом по макушкам голов пассажиров, заметила приятельницу в дальней части салона. Она махала мне зажатыми в руки темными очками. — Иди сюда! Чемодан был небольшим но жутко тяжелым. Чтобы протиснуться в проходе, мне приходилось его буквально тащить за собой. Рука уже онемела, и я была в шаге от того, чтобы не плюнуть на него и не бросить прямо здесь. Но внезапно почувствовала касание теплых рук. Слегка растерялась от добродушных ямочек и нежной улыбки Левы. «Давай его сюда. Я уберу в грузовой отсек». Лева забрал мой чемодан и направился к выходу. Мое тихое спасибо легким ветерком коснулось его плечей, когда парень был уже снаружи. Пройдя вдоль салона, здороваясь с ребятами, я добралась до Маринки, когда водитель уже стал нетерпеливо ворчать. В этот момент в салон вернулся Лева и, пройдя к своему креслу, нашел меня взглядом. Парень подмигнул, давая понять, что все в порядке. Я вернула ему смазанную улыбку, Стоило мне устроиться рядом с Сомовой, Марина тут же принялась щебетать. Она выглядела такой яркой и притягательной. явно половину ночи готовилась к поездке. Волосы, заплетенные в голубого цвета дреды, так и манили мой взгляд. «Держи!» — ткнула мне в руку стакан с кофе. Подавшись ближе, добавила шепотом. «На этот раз Лева купила его нам обоим!» Я уже думала обрадоваться, но поняла, что это плата. Он просто не хотел выставлять на показ перед всей фирмой ваши отношения. Я тут же покраснела. Бросила взгляд на сиденье спереди, где сидели Паша со Львом. Парни о чем-то болтали, активно жестикулируя. «Мариш, давай прекратим эту тему. Правда, уже не смешно». Самого пожала плечами, делая вид, словно ей все равно. Автобус загудел выезжая на проезжую часть, а я сделала глоток кофе. Наконец-то! Выдыхая, Алина просила меня расслабиться и ни о чем не думать. Так я и поступлю. Не спешим и не толпимся! Белозеров стоял на верхней ступеньке крыльца, а мы столпились у его основания, словно школьники, приехавшие в другой город на экскурсию. Кто-то шептался, откровенно игнорируя шефа, Кто-то хихикал, а кто-то уже пытался разбрестись по разным сторонам. Внезапный порыв ветра едва не сорвал с головы шефа бейсболку. В пляжном наряде Белозеров выглядел таким домашним и уютным. Он собрал нас возле автобуса у заднего входа в клуб и щеголял своими ораторскими способностями. Пока Маринка напряженно рассматривала в телефоне карту местности сайта клуба, я не могла отвести глаз от начальника. Стройная фигура, загорелые ноги, выглядывающие из-под коротких шорт, футболка и бейсболка с темными очками. Я подумала о том, что сейчас впервые смотрела на Белозерова, как на мужчину, причем вполне себе симпатичного. Подходим к ресепшену и получаем у Оли ключи от номеров. Вы распределены по два человека в номер. Если не знаете, с кем вы, также можете спросить у Ольги. У нее все списки. «Рокс, идем!» Маринка схватила меня за локоть и тащит за собой ко входу. По всей видимости, слушать до конца речь шефа не входит в ее планы. Я хватаю ручку чемодана и едва поспеваю за ней. На первом этаже невероятно красиво. Не успеваю рассмотреть интерьер более подробно. Маринка движется со скоростью света. У ресепшена забирает ключи от нашего номера и, выхватив у Ольги какой-то листок, вцепляется в меня снова и утаскивает к лифтам. Номер радует своим простором и светом. Из балкона открывается шикарный вид на бассейн и небольшой парк. С высоты седьмого этажа я вижу причудливый лабиринт из высоких кустарников в стиле сказки Льюиса Кэрролла. Зову Сомову и прошу ее прогуляться со мной. Марина выходит ко мне на балкон и, слегка спустив темные очки с переносицы, окидывает хозяйским взглядом окружающее нас пространство. Так, все прогулки на послеобеденное время. Сейчас идем к бассейну, там бесплатные коктейли и шведский стол. Загораем, присматриваем себе горячих мужчин, а дальше определимся, куда идти. Не знаю, как ты, Рокс, а я намерила в эти дни оттянуться по полной. Не знаю, что меня пугает больше. Игривая улыбка Сомовой, обещающая самые безумные безумства, или представленная моему взору картина в тот момент, когда она распахивает полы Парео. Пышная грудь, облаченная в изумрудного цвета лив, Изысканная тату, выполненная в виде надписи прямо под правой грудью. И вишенкой на торте стал сверкающий камень пирсинга в ее пупке. «Поняла. Если что, позову ребят в лабиринт». Расстроенно вздохнув, забираю со столика пляжную сумку и направляюсь к выходу. Но в комнате замираю. «Ты идешь к бассейну? Или предпочтешь высматривать жертв с высоты?» Маринка закатывает глаза, направляясь ко мне. Она забирает со столика телефон и легкой парящей походкой направляется к лифту. Я закрываю дверь нашего номера с досадой, понимая, что ключникам негласно назначили меня. Рокс, ты идешь?» Из разъехавшейся створок лифта показывается голова Сомовой. Прибавляю ходу и буквально за секунду до их закрытия успеваю заскочить внутрь. Марина нажимает кнопку первого этажа, поправив шляпку, осматриваю себя в зеркало. Яркая парея скрывает мой откровенный купальник. Когда я его надела, несколько минут крутилась у зеркала с кричащим красной лампочкой вопросом в собственной голове. Где были мои глаза? Как я могла купить эти нательные полоски? Нет, я определенно спятила, если поддалась на уговоры Маринки. Уже было собралась снять это безобразие и переодеться во что-то более закрытое, в тысячу раз более закрытое, но так и не стала этого делать. В нем я на самом деле выглядела горячо, и моя грудь смотрелась настолько притягательно, что я не могла отвести от нее глаз. Что касается бедер и попы, с этими частями тела у меня не было проблем. Никогда. Так почему я должна стесняться? В конце концов, я буду на пляже среди десятка таких же раздетых девушек. Не думаю, что должна прятаться под тонной одежды, как привыкла это делать, будучи замужем за тираном. Отведя взгляд от зеркала, мысленно выдохнула. «Для того, чтобы расслабиться, мне просто необходима доза алкоголя. И сейчас я собиралась отыскать ее». «Роксан, ты взяла крем от загара?» «Взяла, и даже полотенце!» Улыбнулась ей. Девушка не сводила глаз с зеркала на стене лифта, поправляя новенькие дреды. «Всю ночь плела?» Самого закатила глаза, намереваясь ответить. Но раздавшийся вдруг сигнал лифта и его резкое торможение сбили ее с мысли. — Не могла же я приехать в такое место, не подготовившись как следует! — шепнула на ухо Маринка. А когда я подняла на нее глаза, ее взгляд был устремлен к дверцам лифта. Странное ощущение пронеслось по венам. Я перевела взгляд к входу, и сердце сделало остановку. Несколько мужчин стояло в очереди. Они шагнули внутрь кабинки, но я совершенно не обратила на них внимания. Голубые глаза двухметрового великана, возвышающегося над остальными, будто скала, выбили почву из-под моих ног. Он сделал шаг, заходя в кабинку, и наши взгляды встретились. Запутавшись друг в друге на бесконечно долгое мгновение, утонули в вязком коктейле боли и восторга. Я забыла, как дышать. Словно пробудившийся вулкан, извергающий потоки, обжигающие горячей лавы. Мое сердце гнало по венам кипяток. Стало невыносимо жарко. Он с легкостью отвел от меня взгляд и, остановившись у самых дверей, замер. Перед глазами все плыло. Толпа незнакомых мужчин, дергающая меня за рукав Маринка, Я смотрела на его широкую спину, облаченную в кипельно-белую футболку, на вьющиеся волосы, собранные в хвост. Понимала, что жадно скольжу по его телу с затаенной в груди тревогой, ища новые шрамы или следы другой. Аромат его парфюма, словно самый вредоносный вирус, тут же проник в мои легкие, вытесняя весь кислород. Я ведь клялась, я старалась, я делала все, чтобы разлюбить, чтобы, встретив, пройти мимо и даже не обернуться. А сейчас я словно разбитая, обессиленная собачка стояла и не могла отвести от него глаз. Два месяца разлуки. Я не видела его, не слышала его голоса, старалась не думать и не вспоминать, искренне верила, что больше не увижу его и пыталась свыкнуться с новой реальностью. Но сейчас, стоя в душной забитой людьми кабинке у него за спиной, я смотрела на него и понимала, что ничуть не разлюбила. «Рокс, я, кажется, нашла себе мужика! Горячий какой!» Маринин шепот вернул меня в реальность. Исай слегка склонил голову, словно услышал ее слова. Так и видела, как наглые губы загнулись в самодовольной улыбке. Прикрыла глаза, понимая, что эта поездка станет тем еще испытанием. Гес здесь, в клубе. Как он оказался тут? Не знаю, но в этот момент слова Алины, сказанные мне перед выходом, показались дурным предзнаменованием.